Теперь мы поведаем о злых умыслах феи Морганы. Тристрам получил известие о большом турнире, который короли Шотландии и Северного Уэльса вознамерились провести в замке Дев. Король Шотландии просил Ланселота выступить на его стороне, а король Северного Уэльса звал к себе Тристрам. Тристрам решил явиться на турнир. По пути в замок Дев он повстречал прекрасную даму, которая просила его разыскать и вызвать на бой рыцаря, разорявшего те края. Тристрам с готовностью согласился выполнить ее просьбу, чтобы завоевать тем самым еще большую славу. Он проехал вместе с дамой шесть миль, и они повстречали сэра Гавейна. Гавейн узнал даму из свиты колдуньи феи Марганы и понял, что она пытается завлечь Тристрама в беду, «Добрый рыцарь», — окликнул он Тристрама, — «куда вы направляетесь с этой дамой?» «Не знаю», — отвечал тот, — «она мой проводник». Гавейн обнажил меч и подступил к даме вплотную. «Если не скажете мне, леди, что вы задумали, погибните на этом самом месте. Мне хорошо известно коварство вашей госпожи феи Марганы. «Помилосердствуйте», — взмолилась молодая дама, — «пощадите мою жизнь, и я все вам расскажу», — говорите. «Фея Маргана разослала тридцать своих дам на поиски этого человека, и я одна из этих тридцати. Нам велено заманить его в замок Марганы, посулив ему битву и славу, а там его подкарауливают пятьдесят рыцарей. Они должны убить его и отомстить за тех тридцать, которых он одолел». «Господи Боже!» — воскликнул Гавейн, чтобы сестра короля замыслила такое предательство. Овернувшись к тристраму он предложил. Сэр, не желаете ли поехать со мной? У меня есть план, как застать эти полсотни рыцарей врасплох. Охотно, мне бы хотелось разделаться с ними. Мне уже доводилось сражаться против воинов феи Марганы. Вдвоем они поскакали к замку феи Марганы, и, когда приблизились, Гавейн возвал Королева Маргана. Вышлите рыцари, что подкарауливают сэра Ланселота и сэра Трестрама. «Нам известен ваш подлый умысел, и мы разгласим его на весь свет». Королева отвечала с крепостной стены. «Я хорошо вас знаю, сэр Гавейн, и догадываюсь. Вы заговорили так отважно, потому что рядом с вами едет рыцарь, исполненный доблести. Мне известно, кто этот рыцарь с гербом Корнула. Своим людям я не позволю сражаться с вами обоими. Вместе вы слишком опасны». Тристрам в досаде поехал прочь. На развилке дорог он распрощался с Гавейном и поехал в сторону замка Дев. Дорога привела его в рощу, и там был источник. Тристрам сошел с коня и напился воды, а затем, сняв шлем, лег отдохнуть под деревом. Пока он спал, явилась дама Брагвейн, служанка и спутница Изольды. Она давно уже повсюду разыскивала Тристрама и прослышала, что он где-то в тех краях. Теперь она его нашла и, усевшись в сторонке, стала ждать, пока он проснется. «Приветствую вас, сэр Тристрам», — сказала она ему. «Я давно вас ищу». «И я вас приветствую, леди Брагвейн. Почему вы решили меня разыскать?» «Я принесла письма от королевы Изольды». Он прочел жалобы королевы и сильно растрогался. «Поезжайте со мной в замок Дев», — попросил он даму Брагвейн. Там я напишу и передам вам письмо с утешением для королевы.